Бах! Он ворвался сквозь открывающиеся в обе стороны двери на кухню. Васка за ним. Все вокруг них орали, а некоторые повара даже грозили ножами. Толман рвался вперед, наверное, рассчитывая на то, что в конце кухни будет запасной выход. Его не оказалось. Поняв, что он в ловушке, беглец затравленно озираясь остановился. Васка перешел на шаг. Достал из кармана удостоверение частного детектива и, предъявив его окружающим, произнес... Производится гражданский арест. Толман стоял в пространстве между двумя большими холодильниками, прижавшись спиной к узкой двери с длинным вертикальным оконцем. Видимо, сообразив, что деваться ему некуда, он метнулся в дверь, захлопнул ее за собой, и рядом с ней тут же загорелась маленькая круглая лампочка. Это был служебный лифт. Твою мать! Куда ходит лифт? На второй этаж. Куда-нибудь еще? Нет, только на второй этаж. Васка надавил на микрофон в ухе. «Долли!» «Все слышала. Бегу на второй этаж». Васка слышал одышку женщины, бежавшей вверх по лестнице. Сам он встал напротив двери лифта и стал ждать. Затем нажал на кнопку, вызывая кабину обратно. «Я возле лифта», — задыхаясь, проговорила Долли. «Я видела его. Он поехал вниз». «Лифт очень маленький», — сказал Васка. «Я знаю. Если у него с собой действительно жидкий азот, лучше бы ему там не находиться». Пару лет назад Васка шел по следу другого перебежчика, у которого тоже был с собой дюар с жидким азотом, и загнал его на склад лаборатории. Парень заперся в туалете и едва не задохнулся. Кабинка лифта остановилась. Васка подергал ручку, но дверь не открывалась. Тонман, должно быть, дернул аварийный рычаг, заблокировавший ее. Васка заглянул в узкое окошко и увидел на полу кабины бархатный чехол. Он был спущен вниз. Из него торчала широкая горловина дьюара из нержавеющей стали. Крышка была снята. Из горловины вился белый порог. Через стекло оконца на Васко дикими глазами смотрел Толман. Выходи, сынок! ласково проговорил Васка, не делай глупостей. Толман помотал головой. Это опасно, ты ведь сам знаешь. Но парень нажал на кнопку, и кабина поехала вверх. От ужасного предчувствия у Васка засосала под ложечкой. Малыш все знал. Он точно знал, на что шел.